Издательство Эксмо Софи Кинцелла Моя мамочка-фея День шалостей Привет! Знакомьтесь, мамочка-фея и я. Меня зовут Элла Брук, и я живу в городе под названием Черевуд. Глаза у меня голубые, а волосы темно-каштановые. Моих лучших друзей зовут Том и Ленка. А еще... У меня есть худший враг. Зоя. Она живёт по соседству с нами, и я её терпеть не могу. Можно сказать, она вроде лучшей подруги, только совсем-совсем наоборот. То есть, моя лучшая не подруга. Вид у неё хидный и вредный, даже когда она улыбается. Моя мамочка, в виду, совсем обычная, такая же как все прочие мамы. Но на самом деле она очень даже необыкновенная.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 На голове сверкает звёздным светом серебряная корона. А ещё, она может летать, становиться невидимой и творить самое настоящее волшебство. К тому же, она совсем недавно обзавелась новой волшебной палочкой, очень удобной и современной. Она называется Магопульт V5. У этого Магопульта отличная волшебная мощность, дисплей как у компьютера, а ещё очень удобная кнопка быстрого доступа к магии. В наши дни очень многие феи пользуются такими магопультами. У них куча всяких полезных функций: разные волшебные приложения, магопочта и даже фейские игры. Иногда мама даёт мне попользоваться какими-нибудь приложениями или поиграть в игры, если я веду себя образцово. Вот только первым делом она всегда-всегда отключает функцию волшебства. Моя тётя Джо и бабуля тоже выглядят совершенно обычно, совсем как мама, но они тоже умеют превращаться в фей. У тёти Джо точно такой же магопульт V5, как у мамы. И она умеет очень быстро набирать на дисплее всякие волшебные коды и помнит все-все заклинания. И с магией тётя Джо умеет обращаться просто мастерски. Она даже получила приз "Лучшая чародейка" на церемонии награждения фей. Зато у бабули никакого магопульта нет, потому что она терпеть не может всяких штуковин с кнопками. Она всегда пользуется обычной, старомодной волшебной палочкой со звездой на кончике. Она говорит, что эта палочка ещё ни разу её не подводила, и она получала приз лучшая чародейка 3 раза подряд. И это не считая кучи других призов. А вот мама ни разу никаких наград не получала. Когда мама не занимается фейскими делами, она работает начальницей в офисе. Это значит, что она говорит другим людям, что они должны делать. У мамы это отлично получается. А ещё она очень хорошо умеет рассказывать сказки на ночь и распевать песни в машине. В общем, она самая лучшая мамочка в мире. Но вот с магией у неё пока не очень получается. Скоро вы поймёте, что я имею в виду. Все девочки в нашей семье Повзрослев, становятся феями. Так что в один прекрасный день я тоже стану феей. У меня будут сверкающие крылья и мой собственный мага-пульт. Прямо дождаться не могу, когда же этот день настанет. А пока мама называет меня «будущей феей». Мне пока не полагается брать в руки волшебства, но я все равно стараюсь понемногу учиться. Мама каждую неделю занимается с «Финеллой», Это фея-наставница, которая обучает её во время сеансов видеомагосвязи. Я тоже смотрю эти уроки и изо всех сил стараюсь запомнить все коды заклинаний. Мама тоже очень-очень старается, и я уверена, что со временем у неё будет получаться лучше. Когда мамин магопульт не включён в режим волшебства, он выглядит и работает как обычный телефон. И это очень удобно, ведь то, что моя мама фея Это большой-большой секрет. Никто не должен даже догадываться об этом. И мне никому нельзя про это рассказывать, даже моим лучшим друзьям. У меня есть младший братик, Олли. Ему всего годик, и превращаться в фею он не умеет. Все говорят, что он очень похож на меня. Но на самом деле он ни чуточки не похож, потому что он грудной младенец, а я нет. Он даже толком ещё говорить не умеет. Его любимое слово гизи-гизи-гизи. Мой папа. Он тоже не умеет ни превращаться в фею, ни творить волшебство. Зато он говорит, что отлично умеет парковать машину.